Глава 29. Генерал Ход не смог удержаться от кривой улыбки, несмотря на мертвых и раненых, что лежали всюду на поле боя. Ситы расставили ловушку, но армии света каким-то образом удалось выжить. Он распознал знамена Фарфелла на канонерках, которые кружили теперь над полем. Они выбивали оставшихся ситов из-под всякого найденного прикрытия, пока наземные войска не окружали их и не приказывали сдаться. Большинство без примедления подчинялось. Всякий знал, что джедаи предпочитают брать пленных, нежели убивать врагов. Точно так же все знали и то, что джедаи обращаются с арестантами гуманно. Само собой, сказать подобное о ситах было нельзя. Из канонерок вылетел небольшой конвой персональных флайеров и направился вниз, чтобы присоединиться к выжившим. За штурвалом ведущего флайера генерал заприметил Фарфеллу, который тоже увидел его и пошел на посадку. Сойдя с флайера, молодой джедай молча подошел, протянув руку в качестве осторожного приветствия. Он был облачен в одежды еще более яркий и кричащий, чем обычно. Но это больше не волновало Хота так сильно, как раньше. Генерал подошел к нему и сжал в крепких объятиях, заставив Фарфела удивленно рассмеяться. Хот отпустил его только тогда, когда Фарфелла закашлял. «Мое почтение, лорд Ход», — едва высвободившись, сказал Фарфелло. Он почтительно поклонился. Выпрямившись, он обвел взглядом поле брани, и выражение его лица приняло более серьезный вид. «Сожалею лишь о том, что мы не смогли прибыть раньше». «Чудо, что ты вообще здесь, фарфелла ответил Ход. «Боюсь даже спрашивать, как вам удалось прорвать блокаду» если, конечно, все это не лихорадочные грезы обреченного и умирающего человека. «Будьте уверены, генерал, я совершенно реален. А что до того, как мы прибыли, то это легко поддается объяснению. Ситы нарушили блокаду, чтобы ударить по нашему флоту. Пока линейные корабли отвлекали внимание их крейсеров и дредноутов, мы сумели отправить несколько канонерок вам на помощь». «А что с остальным флотом?» – беспокойно спросил ход. Силы ситов едва ли не вдвое превышают твои. Они продержались ровно столько, сколько нам потребовалось, чтобы миновать блокаду, а затем вышли из боя и отступили почти без потерь. «Хорошо», — генерал кивнул, потом нахмурился. «Но я по-прежнему не понимаю, зачем вообще им понадобилось открывать огонь по твоей флотилии? Это же бессмысленно». «Я могу лишь предположить, что они получали приказы от кого-то на поверхности». «У Каана была хорошая возможность нас уничтожить», — возразил Ход. «Последнее, что он бы сделал, это стал отдавать приказ к наступлению». Оба джедая некоторое время помолчали, обдумывая скрытый смысл произошедшего. Наконец Фарфелла спросил. «Возможно ли, что у нас есть неведомый союзник в братстве тьмы?» Ход покачал головой. «Сомневаюсь. Скорее всего, ситы наконец-то начали кидаться друг на друга». Этого было не избежать. Мастер Фарфелло согласно кивнул. Ведь это путь темной стороны. Каан не мог отделаться от раздражения, сажая флайер в лагерь ситов. Как могло все так испортиться за столь короткое время? Они были в шаге от победы, а теперь вдруг оказались на острие ножа от поражения. Он стремительным шагом помчался по лагерю к своей палатке, игнорируя вопросительные взгляды гитони и остальных. Они хотели объяснений, но ему нечего было ответить. Пока что нечего. Сначала нужно было получить отчет от адмирала Нейрес. И как же все-таки Фарфелло прорвал эту проклятую блокаду? Его гнев был так велик, что он не заметил ни флайра Кордиса, припаркованного рядом со своей палаткой, ни капель крови, рассеянных по земле. Если бы он обратил на это внимание, то, обыскав окрестности, мог обнаружить тело, спрятанное в соседнем подлеске. Но Каан лишь хотел добраться до палатки и коммуникационного оборудования. Внутри он обнаружил каменное изваяние ожидающего Бэйна. «Вернулся так скоро, Каан?» – поинтересовался тот. «Что осталось с твоей славной битвой?» «Подкрепление!» – фыркнул Каан. Каким-то образом Фарфелло нашел способ прорваться через блокаду. «Я приказал твоему флоту открыть огонь по джедаем», — сказал Бэйн так небрежно, будто обсуждал погоду. От удивления Каан потерял дар речи. Он ожидал предательства, но не был готов к тому, что предатель открыто его признает. «Но почему?» «Я хотел, чтобы все джедаи собрались на Русане в одно время», — ответил Бэйн. «Полоумный дурак!» – прикричал Каан, в бешенстве размахивая руками, словно те свело бесконтрольной судорогой. «Победа была у нас в руках! Мы почти разбили, Хота!» «Это твоя цель, не моя. Мне нужен трофей гораздо больше, чем смерть Хота. Генерал волнует меня в последнюю очередь». Каан разразился пронзительным смехом. «Все мы знаем, чего ты жаждешь, Дарт Бэйн!» «Ты здесь, чтобы захватить власть над братством!» Бэйн равнодушно пожал плечами, как будто это совершенно его не касалось. Он казался таким спокойным, таким уверенным в себе. Каан сделал все, что мог, чтобы не вцепиться здоровяку в глотку. Неужели он не понимает, что наделал? Разве он не видит, на что обрек их всех? Каан устало опустился в кресло. «Поведя их против джедаев, ты поведешь их на бойню». Теперь настала очередь Бэйна рассмеяться утробным зловещим смехом. «Как быстро ты впал в отчаяние, Каан! Казалось, всего лишь несколько часов назад ты был уверен в победе». «Это было до прибытия Фарфеллу и его подкрепления», — огрязнулся Каан. «Тогда у нас еще имелись количественные преимущества и превосходство в воздухе. Теперь благодаря тебе всего этого нет. Нам больше их не одолеть». «Я смогу», — объявил Бэйн. Каан выпрямился в кресле. Снова эта твердая уверенность. Бэйн знал что-то, чего не знал он. Какую-то хитрость. «Еще один ритуал, на вроде последнего», — предположил он. «Я знаю много ритуалов, много тайн. И у меня есть сила их использовать». Кааном овладел страх. «Ментальная бомба», — прошептал он. «Твое руководство потерпело крах», — возгласил Бэйн. «Теперь я поведу братство по пути победы». «А как же я?» — спросил Каан, уже зная ответ. «Ты можешь присягнуть мне на верность вместе с остальными», — сказал Бэйн. «Или умрешь здесь, в этой палатке». Повелитель Каан знал, что он не был Бэйну ровней, ни физически, ни в обращении с силой. Однако он не собирался так просто сдаваться. Только не сейчас, пока на его стороне еще были хитрость, коварство и уникальные таланты убеждения. «Ты на самом деле веришь, что остальные последуют за тобой?» Спросил он, используя силу, чтобы посеять первые семена сомнения в разуме соперника. «Они слишком осторожны после твоего последнего ритуала». Проблеск неуверенности прибежал по грубым чертам Бэйна. Каан увеличил натиск своих незримых усилий и продолжил говорить. «В основе братства — равенство, а не рабство. Приказывай другим преклониться перед тобой, ты лишь отпугнешь их или обратишь против себя». Он встал с кресла. Бейн тем временем нервно теребил подбородок, взвешивая аргументы. «Ты представляешь, как отреагируют другие, когда я скажу им, что это ты подготовил почву для прибытия джедайского подкрепления?» Темные глаза Бэйна гневно сверкнули, а рука упала на рукоять света меча. — Мое убийство не сохранит твой секрет, — предупредил его Каан. — Остальные знают, что ты отсутствовал, когда прибыли корабли Фарфеллы. Многие наверняка уже заподозрили тебя в предательстве. Коан усилил нажим силы, пытаясь исказить и деформировать мысли Бэйна. — Среди нас ты, может, и сильнейший, но тебе не одолеть всех. «Только не в одиночку, Бэйн!» Здоровяк пошатнулся и схватился за голову. Он подковылял к креслу и рухнул в него. Дерево скрипнуло под массивным телом. Бэйн сгорбился, плотно прижав руки к вискам. «Ты прав», — сказал он, плотно стиснув зубы. «Ты прав». «Тем не менее, надежда еще есть», — произнес Каан, подойдя ближе и успокаивающе положив руку на плечо Бэйна. Последуй за мной, и я не дам остальным пойти против тебя. Примкни к братству. Бэйн медленно кивнул, потом повернул голову и уставился на Каана, отчаявшимся, безнадежным взглядом. А что с джедаями? Что с их канонерками? Каан стоял на месте, постепенно ослабляя мысленную хватку над Бэйном. «Мы можем свести к нулю их превосходство в воздухе, отступив пещеры», — сказал он. «Я знаю генерала Хота, он последует за нами. И там мы применим против него ментальную бомбу». Бэйн энергично вскочил на ноги. Каан был рад увидеть, что его способности убеждать с помощью силы были как никогда велики. Даже у Бэйна не нашлось иммунитета к его манипуляциям. «Я сделаю все, что ты скажешь, повелитель Каан!» – воскликнул он. «Вместе мы уничтожим джедаев!» «Спокойствие, Бэйн!» посоветовал Каан, протянув незримые усики утешающего покоя. Он избавился от угрозы своему положению, которую представлял Бэйн, но понимал, что эффект продлится недолго. Вскоре враждебность Бэйна вернется, как вернутся его мечты об узурпации трона. Каану требовалось найти более долговременное решение. «К сожалению, — сказал он, — все еще имеются некоторые сложности». «Сложности?» Я могу убедить братство простить твою неоднократную измену, но только после того, как джедаи будут уничтожены. А до тех пор тебе придется ото всех скрываться. На сконфуженное и задетое выражение лица Бейна было жалко смотреть. Но Каан привык добиваться таких неприкрытых эмоций в тех, кем манипулировал. «Я поведу братство в пещеры», — пояснил он. «Я достаточно силен, чтобы объединить их разумы и и освободить силу ментальной бомбы без твоей помощи. Ты останешься в палатке до наступления ночи, а потом покинешь лагерь. Держись на безопасном расстоянии от чужих глаз, пока дело не будет сделано». «И когда джедаев уничтожат, ты вернешься за мной?» «Да», – пообещал Каан серьезным голосом. «Как только джедаи сгинут, я вернусь за тобой с братством полным силой». Уж это -то точно было правдой. Он ничто не предоставит случаю, никогда больше не будет недооценивать противника. Бэйн уже пережил одну попытку убийства. На этот раз он натравит на врага всех своих последователей. «Я сделаю все, как ты приказал, повелитель Каан», – ответил Бэйн, преклонив колено и опустив голову. Каан отвернулся и вышел наружу, направившись в свою личную палатку, где хранились рукописные страницы с ритуалом ментальной бомбы. Бэйн оставался в рыболепной позе до тех пор, пока темный повелитель не скрылся из виду. Затем встал и с хмурым выражением стряхнул с колен грязь. Он ощутил слабые попытки Каана подчинить его разум. Но те произвели эффекты не больше, чем тупой нож, скоблящий по чешуях халурианского ледяного борова. Однако он не стал упускать удобную возможность сыграть спектакль, достойный величайших драматических актеров Алдераана. кан был убежден, что ментальная бомба является ключом к победе ситов и собирался заманить все братство в паутину собственного безумия. Следующая фаза плана Бэйна пришла в движение. К сумеркам следующего дня все закончится. В ночи на внешних границах лагеря джедаев нескончаемо ходили по кругу патрули, как никогда неусыпные и бдительные. Они защищались не столько от нападения ситов, сколько от нашествия парящих, покрытых мехом хвостунов. Прежде мирных и послушных коренных существ Русана свел с ума катаклизм, промчавшийся по лесу. Раньше они были привычным, желанным знаком. Собираясь в группы над больными и ранеными, хвостуны проецировали утешающие и исцеляющие образы. Теперь же они ужасающими стаями возникали из ночного мрака, причиняя кошмары, разнося всюду боль, ужас и панику. Патрули не могли сделать ничего иного, кроме как стрелять в причиняющих страданий существ, прежде чем те распространят свое безумие среди джедаев. Занятие не веселое, но необходимое, как и многое другое на Раусане. К счастью, патрулям удавалось держать хвостунов на расстоянии, и в пределах лагеря расположение духа оставалось в рамках настороженного оптимизма. После отчаянной безысходности предыдущих месяцев их поникший энтузиазм, как казалось генералу Хоту, начал, наконец, перерастать в ликующее веселье. Их больше не преследовали. Не было необходимости таиться в лесных чащобах, выживая лишь в укрытии. Джедаи добились превосходства – Их новый лагерь был воздвигнут на открытых равнинах на краю того самого поля боя, где изменился ход войны. Теперь настала очередь ситов уйти в подполье. Генерал, еще так и не оправившись после отчаянного побега от языков пламени и последовавшей битвы, отказывался спать. Было много деталей, о которых следовало позаботиться, слишком многое требовало его внимания. Вдобавок к организации патрулей для обороны от хвостунов ему приходилось надзирать за распределением свежих припасов. Корабли Фарфелы доставляли отчаянно требовавшуюся еду, медикаменты и заряженные энергоблоки для бластеров и персональных щитов. Учитывая потерю большинства имущества в чудовищном лесном пожаре, генерал хотел убедиться, что все его бойцы будут должным образом переэкипированы, прежде чем он позволит себе роскошь отдыха. Он брел между многочисленными догорающими кострами и множеством храпящих солдат. Им по-прежнему не хватало палаток, но не имеющие их вполне довольствовались тем, что проводили теплые ночи, растянувшись на земле под открытым небом. «Генерал!» – окликнули его удивительно громко в относительно спокойной ночи. Ход повернулся и увидел уверенно бегущего к нему Фарфеллоу несмотря на тьму, проворно перескакивающего через спящих на пути солдат. Замедлив шаг, чтобы дождаться его, ход ответил на обычный, хоть и по-прежнему экстравагантный, поклон учтивым кивком. «У тебя есть новости, мастер Фарфелла?» Молодой человек азартно кивнул. «Наши разведчики заметили перемещение ситов. Каан ведет их на восток, к предгорью. Вероятно, направляется в пещеры и систему туннелей, — предположил Ход. — Пытаются аннулировать наше преимущество в воздухе. Фарфелло улыбнулся. — По счастливой случайности мы уже провели кое-какую разведку местности. Нам известно большинство путей в пещеры. Как только они войдут в туннели, мы сможем перекрыть выходы. Они окажутся в ловушке. Ха! Ход погладил свою густую бороду. — Это не в стиле Каана допускать столь очевидные тактические ошибки. — пробормотал он. Он что-то замышляет. — Я могу поручить нескольким разведчикам последовать за ними в туннеле и не спускать с них глаз, — предложил Фарфелло. — Нет, — твердо сказал Ход после секундного раздумья. — Каан будет ждать шпионов. Я не хочу никого из наших людей передавать в его руки для допроса. — Может, нам заморить их голодом? — предложил фарфелла Вынудим их сдаться без лишнего кровопролития. — Это было бы наилучшим решением, — признал генерал. — К несчастью, мы вряд ли сможем позволить себе столько времени. Он глубоко вздохнул и утомленно покачал головой. — Я не знаю, почему Каан отправился в пещеры. Знаю лишь, что мы должны что-то сделать, чтобы его остановить. Его лицо загорело с решимостью. — Дай сигнал к подъему и созови войска. Мы идем за ним. «Не хотел бы подвергать сомнению ваши приказы, генерал», начал фарфелла так тактично, как только мог. «Но нет ли вероятности, что Каан заманивает вас в ловушку?» «Я почти уверен в этом», — сдался ход. «Рано или поздно он все равно ее расставит. Я бы предпочел не давать ему времени на подготовку. Если нам повезет, мы сможем застать его врасплох». «Как прикажете, генерал», — сказал Фарфелло, — выдав очередной пышный поклон. Затем добавил, «Но вы все же должны немного поспать. Вы выглядите бледным и хмурым, словно сит». «Я не могу сейчас спать, друг мой», — ответил ход, положив тяжелую руку на хрупкое плечо Фарфеллы. «Я был здесь с самого начала войны. Это я привел армию Света на Русан, начав борьбу с братством Тьмыкаана. Я должен видеть, как все это подойдет к концу». «Но как долго вы сможете обходиться без сна, генерал?» «Достаточно. У меня чувство, что все это завершится к концу завтрашнего дня. Так или иначе».